Почему то вдруг убежала от меня? Мне стало страшно. Страшно. Не надо. Пойдем обратно. Смотри, все вдруг уснули. И часовые на башнях, и отец на троне, и министр-администратор возле замочной скважины. Сейчас полдня а вокруг тихо, как в полночь. Почему? Потому что я люблю тебя. Пойдем к тебе. Мы вдруг остались одни на свете. Подожди. Хорошо. Нет-нет, не сердись. Пусть будет, как ты хочешь. Боже мой, какое счастье, что я так решила. А я, дурочка, и не догадывалась, как это хорошо. Пусть будет, как ты хочешь. Глядите! Чудо! Чудо! Он остался человеком! Слышите? Смерть уезжает на своей белой лошаденке Удирает несолно хлебавшие Чудо! Чудо! Принцесса поцеловала его И он остался человеком И смерть отступила от счастливых влюбленных Но я видел, видел, как он превратился в медведя. Ну, может быть, на несколько секунд. Со всяким это может случиться в подобных обстоятельствах. Гляди, это человек. Человек идет по дорожке со своей невестой и разговаривает с ней тихонько. Любовь так переплавила его, что не стать ему больше медведем. Просто прелесть, что я за дурак. Нет уж. Извини, жена, но я сейчас же, сейчас же начну творить чудеса, чтобы не лопнуть от избытка сил. Не сердись, жена! Тогда уж лучше сделай что-нибудь полезное для влюбленных. Ну, например, преврати администратора в крысу. Сделай одолжение. Готово. Слышишь, как он злится и пищит в подполье. Еще что прикажешь? «Хорошо бы и короля! Подальше бы! Вот это был бы подарок! Избавиться от такого тестя!» «Да какой он тесть!» «Не сплетничай в праздник, а просто преврати короля в птичку! И не страшно, и вреда от него не будет!» «Сделай одолжение! В какую?» М -м, «В калибри!» «Не влезет!» М -м, «Ну, тогда в сороку!» «Вот это другое дело!» Он и на это не способен. Не превратился он в птицу, а Растеф, как облачко. Будто его и не было. Но что с детьми? Они не глядят на нас? Дочка, скажи нам хоть слово. Здравствуйте. Я видела уже вас всех сегодня, но мне кажется, что это было так давно. Друзья мои, этот юноша – мой жених. Это правда. Чистая правда. Мы верим. Верим. Любите. Любите друг друга. Не остывайте. Не отступайте, и вы будете так счастливы что это просто чудо.